Это пристрастие мужчин к клятвам меня просто умиляет. Я поклялась. И к моему глубокому изумлению Пол буквально расцвел. Было от чего изумляться? Во-первых, я никогда не считала Пола столь наивным, чтобы поверить женской клятве. А во-вторых, даже не подозревала, что он настолько мною увлечен, чтобы так моей клятве обрадоваться. И тут я вдруг вспомнила, что уже целый месяц, пока Льюис живет у меня, я почти нигде не бывала, ни разу не была близка с мужчиной. Давненько со мной такого не случалось. То, что называют личной жизнью, для меня всегда играло едва ли не первую роль. Я повнимательнее пригляделась к полу и пришла к выводу, что он мил, элегантен, с прекрасными манерами. Я назначила ему свидание на завтра. Он заедет за мной в 9 вечера, и мы поедем ужинать у Романофа, а после потанцуем. Мы расстались в полном восторге друг от друга. На следующий день я вернулась домой пораньше. Я решила вылезти из кожи вон, чтобы выглядеть с ног сшибательно и добить полот. Льюис, как обычно, сидел в кресле. Он протянул мне лист бумаги, я подхватила его на ходу. Это был контракт Гранта. Он предусматривал три фильма с участием Льюиса, вполне приемлемую зарплату в течение двух лет и, конечно, исключительные на него права. Просмотрев документ, я предложила Льюису перестраховки ради, проконсультироваться еще и с моим адвокатом. Вы довольны, Льюис? Мне все равно. Если, по-вашему, тут все нормально, я это подпишу. Вы куда-то торопитесь? Еду в ресторан, весело ответила я. Через час за мной заедет Пол Брэд. Я взбежала по лестнице, закрылась в ванной. Едва я погрузилась в горячую воду, как будущее предстало передо мной в радужном свете. У меня появилась уверенность, что все мне по плечу. Льюис сделает блестящую карьеру. Пол по-прежнему в меня влюблен. Мы едем ужинать, будем развлекаться, потом, возможно, займемся любовью. Так что жизнь прекрасна. Я снисходительно изучила свое отражение в зеркале. Тело еще стройное, лицо счастливое. Напивая, я накинула очаровательный пеньюар от Порто, присланной дочерью из Парижа. Сев перед зеркалом, извлекла косметику и принялась наводить красоту. И вдруг я увидела отражение Льюиса позади своего. Он вошел без стука. Это удивило, но не возмутило меня. В таком я была прекрасном настроении. Он уселся на пол вот на меня. Один глаз я уже успела намалевать, другой ждал своей очереди. И видок у меня был довольно дурацкий. Так что я поспешила покончить с этой процедурой. «Куда вы едете?» — спросил юис «К Романнофу. Это голливудский кабак. У нас принято там показываться». «Скоро и вам придется в нем бывать!» «Не говорите глупостей!» Он произнес это отрывистое зло. «На секунду я замерла с кисточкой в руке!» «Почему глупости? Это в самом деле очаровательный ресторан!» Он ничего не ответил, только, как обычно, смотрел в окно. «С глазами я закончила, но красить губы при нем мне показалось неловко!» так же непристойно, как раздеваться на глазах у ребенка. Вернувшись в ванную, нарисовала себе чувственный рот а-ля и надела любимое темно-синее платье, точная копия с модели Сен-Лорана. Пришлось поводиться с молнией, так что я совершенно забыла о Льюисе и, возвращаясь в комнату, чуть о него не споткнулась. Он по-прежнему сидел на ковре. Он вскочил на ноги и уставился на меня. Я улыбнулась ему, гордая собой. «Как я вам нравлюсь!»